Порт-Аллен, Луизиана, 29 июня 2010 года «Свои, свои, свои!» Конрой едва сдержал палец на спусковом крючке. «Какого хрена? Мы за вами шли!» «Опознаться нельзя было нормально. Сейчас бы друг друга...» «Как получилось?» Ганнери сержант Виктор Морелли опустил винтовку, сделал тем, что стояли за ним весь тюбюль знак чисто. «Лучше скажи, это вы сейчас из РПГ стреляли?» «Там вертолет. Нас только что обстреляли». «Ушел вертолет. Запас топлива у него тоже не вечный. Только что по связи передали, около склада подстрелили еще один такой же вертолет». Приказано организовать наблюдательные посты на самых высоких зданиях. Готовится к обороне. К обороне от кого? А черт его знает. Но тот склад со стволами, их же сюда не марсиане завезли, верно? Давай обратно наверх, мы это здание занимаем, покажешь нам все. Когда вертолет с жутким грохотом приземлился... Если это можно было так назвать на шоссе, майору Анилу только и хватило реакции, что броситься на землю, опасаясь разлетающихся во все стороны стали, обломков лопастей и тому подобного дерьма. Вертолет грохнулся брюхом на брошенную на шоссе машину, на секунду замер, но потом начал неумолимо заваливаться направо. Жутким грохотом лопасти винта врезались в бетон, хлестнули по нему, выбивая крошку. Первый удар, пришедшийся по касательной лопасти, выдержали, но вертолет заваливался на бок все сильнее и сильнее. И после второго удара лопасти, а бетон во все стороны со скоростью пуль полетели обломки. Вертолет тяжело завалился на бок, обломки несущего винта сделали еще несколько оборотов и остановились. И остановились. Yes. Кто-то не сдержался, не сдержал своих эмоций, выкрикнул совершенно по-детски. Онило гляделся. Солдаты, те, кто остался в живых после воздушного налета, вскакивали, бежали к вертолету, держа оружие наперевес. Майор только успел подумать, что не стоит бежать к нему всем, не страхуясь, но отдать команду не успел. Со стороны вертолета закашлял автомат, и морские пехотинцы накрыли его шквальным огнем. Казалось, что к искалеченному вертолету со всех сторон потянулись алые силовые линии. Каждый пятый патрон был трассирующим для корректировки огня. Морпехи стреляли длинными очередями, им словно овладело коллективное безумие. Желание отомстить и покарать тех, кто еще несколько минут назад сидел в этом вертолете и хладнокровно расстреливал всех, кого видит, словно на какой-то жуткой охоте. Прекратить! Прекратить огонь! Вы что, охренели? Прекратить? Майор О Нил ударил сначала по одному автомату, потом по другому. Но только когда магазины опустели, морпехи услышали своего командира. «Прекратить!» Онил выскочил на линию огня, закрыл собой вертолет. И вашу мать! Прекратить, сказано!» Морпехи подавленно молчали. «Занять оборону у склада! Бегом! Двое со мной! Не стрелять без команды!» С пистолетом в руках майор подошел к черной стальной птице, бессильно распластавшейся поперек шоссе. Все стекла в вертолете были выбиты, сам вертолет лежал на боку и напоминал швейцарский сыр. О том, что там мог остаться кто-то живой, не могло быть и речи. Пахло керосином, одна искра и... На складе я видел несколько огнетушителей, принесите один. Скомандовал майор, и один из морпехов отправился выполнять поручение. Майор остался стоять в метрах в десяти от вертолета. «Сэр, этот вертолет...» Короче, начал морпех, что оставался с майором. «Помолчи, так дел наделали», — оборвал майор. «В вертолете точно оставался кто-то живой даже после такой посадки». Этот вертолет был военным, а военные вертолеты проектируют в том числе и с расчетом на подобные экстренные посадки. Этого оставшегося в живых и надо было брать живьем, он не мог не знать крайне интересную информацию. Например, откуда прилетают эти вертолеты, что им здесь надо, откуда взялось оружие в таком количестве на складе и нет ли поблизости еще таких складов. Если на эти вопросы узнать правдивые ответы, можно сделать так, чтобы эти вертолеты больше не прилетали. Теперь задавать вопросы было некому. Принесли огнетушитель, большой красный баллон с раструбом на шланге. Майор спрятал в кобуру пистолет, зажал подмышкой баллон, осторожно подошел к вертолету. Пахло не только керосином, пахло чем-то горелым. Тяжелый дух горелой изоляции и металла. Вертолет мог вспыхнуть и взорваться в любой момент. Майор О'Нил направил расту огнетушителя на двигатели, повернул ручку, и белая струя огнегасящей смеси полилась на черный металл, шипя и пенясь. Обильно залив пеной двигатель, остаток майор слил в кабину. Там могла кратнуть проводка. При утечке топлива мало бы не показалось. Обезопасившись от взрыва настолько, насколько это возможно, стали разбираться с вертолетом и с теми, кто в нем сидел. Троих удалось вытащить. Одного зажало так, что без специальной техники это сделать было невозможно. Преодолевая рвотные позывы, майор обыскал всех. Никаких документов, денег тоже нет. Все европейцы, среднего роста, без особых примет. Обычные летные костюмы, какие используются во всех армиях НАТО. Оружие опять немецкое. У пилотов пистолеты-пулеметы HK UMP-45, у стрелков штурмовые винтовки G-36. Один пистолет-пулемет и одна винтовка были целыми. Остальные повреждены при катастрофе. В самом вертолете тоже не было ничего особенного. Вертолет как вертолет со стандартной натовской подвеской вооружения. Вертолеты этой модели ограниченно используют специальные силы США, когда нужен скоростной вертолет дальнего действия размером меньше, чем Black Hawk. Но установить, был ли это армейский вертолет или изначально частный, переделанный под установку вооружения, не представлялось возможным. Окраска черным явно не армейская. Можно было бы попытаться пробить оружие по номерам, выяснить, где и кому оно было продано. Но это было возможно в той, другой, до катастрофной жизни. Сейчас же этот вертолет так и оставался вопросом, на который ни у кого не было ответов.